Глава 2. На следующее утро, находясь в офисе, я окончательно оформил план, которому собирался следовать. Первым делом я позвонил Самцонову, разбудил его и договорился о встрече. После этого я решил заняться сбором информации об орудии убийства. В этом мне могла помочь незабвенная Виктория Кирсанова. к которой я в последнее время подходить опасался. Её непонятный интерес ко мне, как к предмету восдыханий, почему-то постоянно возрастал. Мои увышения, отказы, затестую грубые и даже оскорбительные, на неё не действовали. Виктория в своём упорстве была просто невозможна. Поэтому я решил заранее о встрече с ней не договариваться. иду прождём, значит, вооружён. Кисанова, как женщина и как знаток военной истории, эту истину ставит во главу угла. Если я сообщу ей заранее, она подготовится. Боевая раскраска, ума помрачительный наряд, который открывает для взоров всё, кроме того, что необходимо скрывать. Был у меня уже такой опыт. рассказывать о котором можно только некоторым друзьям. Супруге об этом знать точно не следует. В 09 часов я направился в музей. Дело в том, что Виктория работает в музее Великой Отечественной войны. Истории этой мировой трагедии очень её интересует. Она автор достаточно большого количества работ на данную тематику. Часть из них я читал с большим интересом. У неё понятный язык, тексты читаются легко. Кроме этого, Кирсанова большой знаток оружия, в том числе холодного. Но и это не главное. Особое значение для меня сейчас имеют её связи среди антикваров, у которых она пользовалась большой популярностью как эксперт в области оружия. Мне было известно, что основным её заработком было проведение как раз таких экспертиз. На зарплату музейного работника не проживёшь. У меня было чувство, вернее даже надежда, что кортик с места происшествия должен был заинтересовать антикваров. Значит, какую-то информацию я смогу почерпнуть. Да, я забыл сказать, Что Кирсанова красивая брюнетка, 26 лет, среднего роста, кареглазая, длинноволосая, длинноногая и стройная. Последнее, как категория, не меняется, несмотря на её пристрастие к сладкому, что меня, честно говоря, удивляет. Когда Виктория не в гневе, она очень очаровательна, мила и притягательна. В плохом настроении Всё наоборот. Она груба, бесцеремонна, не следит за своим языком, из-за чего у неё периодически возникают проблемы со своим работодателем. Мне общение с Викторией напоминает беседу с сумасшедшим. Никогда не знаешь, что ей взбредёт в голову в следующую минуту. При всём при этом она замечательная девушка, отличный друг и очень крутой профессионал. В общем и целом, Виктория Кисадова мечта и ужасный сон каждого нормального мужчины одновременно. В 09:30 я уже был у здания музея. В руках у меня была коробка с пирожными. Я надеялся, что кофе меня угостит госпожа Кирсанова. В музее меня все знали, так как в прошлом я помог работникам за решить спорный вопрос о выплате заработной платы, в связи с чем всегда был желанным гостем для них и очень нежеланным для руководства. Подойдя к кассе и сообщив о своём приходе, я сразу направился во внутреннее помещение здания, закрытое для обычных посетителей. Когда я оказался в длинном коридоре, ведущем в том числе в кабинет Кирсановой, то понял, Что пришёл явно не вовремя. Весь коридор был заполнен возмущёнными криками Кирясановой, среди которых нецензурная речь перемежалась с полуцензурными саркастическими выкриками и оскорблениями в адрес пока неизвестной мне жертвы. Дойдя до её кабинета, я увидел, что жертвой оказался директор музея, Литнёв Иван Сергеевич. Последний находился в плачевном положении, прижатый к одной из стен кабинета, а Кирсанова стояла перед ним, размахивая тяжёлой папкой с какими-то документами, норовя нанести увечье. "Стоп, стоп, стоп", вмешался я. "Лика, успокойся". "Талызин, отстань", переключилась на меня Кирсанова. "Не вмешивайся в то, что тебя не касается". «Но как же не касается? Мне же придется защищать тебя в суде, когда тебя будут привлекать к ответственности за причинение вреда здоровью твоему же начальнику». «Ну и что? Он заслужил не только это, но и смерти!» «Так, успокойся!» Я решительно взял у нее из рук папку с документами, уронив при этом пирожные на пол. После этого встал между ней и Плетневым. «Все, конец!» конфликт переходит в стадию переговоров, которые будут начаты позднее. Я обернулся к Ивану Сергеевичу. Вы бы шли пока сюда. Литнёв не стал ждать, чтобы его уговаривали. Учитывая, что ему уже за 60, он удивительно быстро ретирировался. Не бы такую форму в его возрасте. После его ухода я вновь повернулся к Кирсановой. «Что случилось, Виктория?» «Иван Сергеевич – неплохой человек, но и он не выдержит твоих выкуртасов и уволит тебя». «Да и черт с ним! Пускай увольняют!» «Представляешь, он закрывает экспозицию, посвященную первым дням Великой Отечественной войны для обновления!» «Это же хорошо!» – не понимал я ее гнева. «Что в этом хорошего?» Этот старый козёл решил исключить из экспозиции экспонаты, которые были найдены поисковыми отрядами, в том числе письма, оружие и так далее. Вероятно, для этого есть причины. Для этого не может быть причин. Ладно, он меня ещё своей получит, уже более спокойно сказал Киресанова, но с достаточной долей злорадства. Ты зачем пришёл? Я хотел угостить тебя пирожными, но ты не позволила мне этого сделать в достаточно агрессивной форме. Я показал ей нардавленную коробку со сладостями, лежащую на полу, и мне нужна твоя консультация. — Понятно. — Так просто ты ко мне зайти не можешь? — вновь стала заводиться Виктория. — Успокойся. Мне нужна твоя помощь. — Так просто я к тебе зайти не мог. Так как в нашу последнюю встречу ты угрожала меня убить, если ещё раз увидишь меня. Мог бы и рискнуть жизнью ради меня. Не чуть не спущалась она. Что у тебя случилось? Понимаешь, на одном месте прошествии нашли интересный кортеж. Я таких никогда не видела. Может быть, ты сможешь мне что-нибудь рассказать про него? Может и смогу. В таком случае «Приглашаю тебя на чашечку кофе. С пирожными?» С улыбкой и уже спокойно спросила Кирсенова. «Нет, одну коробку ты уже уничтожила». Я широко ей улыбнулся. «Ничего, разоришься еще на дно. Пошли, пока я не передумала». Выйдя из музея, мы направились в кафе у Степаныча, расположенном через дорогу от музея. Почему так назвалось кафе, мне неизвестно. Хозяйкой была молодая бизнес-леди, интересы которой я несколько раз представлял судье. Заведение славилось своим кофе и сладкими десертами. Пирожные в кафе были действительно шикарные, поэтому я часто заезжал сюда с детьми. Мне же в нём нравился кофе. Зайдя в кафе, мы уселись за столик, стоявший у окна. из которого прекрасно было видно здание музея. Подошедшей официантке мы сразу же заказали зелёный чай и парочку пирожных с непрезынзимым названием для Вики американо, для меня. Рассказывай. Настроение Кирсановой предвкушения десерта улучшалось прямо на глазах. Я давно заметил, что Вика, как и все музейные работники, с которыми я знаком, является любительницей сладкого. «Что за кортик тебя интересует?» «Вот этот», — я протянул ей в фотографии орудия убийства. «Ничего себе! Неужели они еще у кого-то остались?» Мой консультант по оружию явно заинтересовался. «У кого его нашли? В настоящее время это редкость». На рынке к нему возник бы интерес среди коллекционеров. То есть ты можешь мне рассказать, что это за кортик? задал я вопрос, беря у официантки чашку с кофе. Об этом может тебе рассказать любой маломальский интересующийся оружием человек. Виктория приволась для того, чтобы набить рот сладким. Или историей государственных органов. Кстати, ты меня должен прощащать по поводу данного кортика, а не я тебя. Не понял. Ты долго будешь ходить вокруг да около. Что это за оружие? Оружие? По моему мнению, этот кортик является чисто декоративным. Хотя нет, не совсем декоративным, поправила она. Это форменный кортик сотрудника прокуратуры СССР. Что Какой к чёрту форменный кортик. Ио слова оказались для меня полной неожиданностью. Этим, как ты называешь, декоративным кортиком убили человека. Обычный Виктория была спокойна и полностью поглощена игрой. Со скоростью и напористостью Швидлера он стяжал принесённые сладости. Ладно, слушай. В период Великой Отечественной войны В 1943 году Сталин издал приказ или что-то подобное, в соответствии с которым в прокуратуре была введена форма. Сначала, согласно данному приказу, прокурорам полагалась шпага с носком. Кто сомневается, может ознакомиться с постановлением СНК СССР от 16.09.1943 г. о введении форменной одежды для прокурорско-следственных работников органов прокуратуры СССР, а также распоряжением СНК СССР от 10.11.1942 года под номером 21208 о внесении изменений в форму одежды прокурорско-следственных работников органов прокуратуры СССР. Далее по тексту. Введена форма «Шпага?» – я прервал рассказчицу. – Ты шутишь? – Нисколько. Сам можешь почитать специальную литературу на эту тему, если не веришь. До 1943 года у прокуроров не было формы, ее ввели в период войны. Итак, сначала прокурорам дали шпаги, но ненадолго. Через год их заменили на кортики. То есть кортики появились у прокуроров в 1944 году. Насколько я помню, их отменили уже после смерти Сталина в 1954 или 1955 году. Обрати внимание, что кортик и шпага полагались только высшему составу, и именовались они форменным холодным оружием. Зачем прокурору кортик будет? ты издеваешься надо мной может им полагались ещё и пулемёт и совёрна лопатка слава чего ты на меня накинулся кирилла снова встало заводиться ты пришёл ко мне с этими фотографиями я тебе сообщила что мне известно смотри сам видишь на рукояти из жёлтой помасы на верхней втулке гравированное изображение герба СССР с одиннадцатью лентами Если бы ты предоставил мне ещё и ножный, то я показал бы тебе, что устье с лицевой стороны украшено изображением герба СССР, а с оборотной гравированным изображением символики народного комиссариата юстиции. Я такие клинки видела лишь на фотографиях, они не очень распространены. Коллекционеры к ним относятся без энтузиазма, так как и корчик и ножный изготовлены не из дорогого материала. Да и красотой не отличаются. Одна пластмассовая рукоять, что стоит? А цвет? Претензии по поводу своей безграмотности в данной области предъявляйся себе сам. Ты же работал в прокуратуре, мог хотя бы поинтересоваться историей данного органа. Можно как-нибудь узнать, кто являлся владельцем кортика. Вряд ли. Дело в том, что клинки выпускались без клейм и номеров. Иногда сам владелец наносил травлением свои инициалы или фамилию, но это редкость. Кому полагались в паде и кортики? Всем от старшего советника юстиции до действительного государственного советника юстиции. Переведённый на русский язык от полковника до полного генерала. Это же уйма народу. Я думаю, их было немало. Все мальчики, все равно какого они возраста, любят поиграть в солдатиков, либо почувствовать себя ими. Ты могла бы поинтересоваться у своих знакомых антикваров, не приобретал ли кто-либо у них данный кортик? Может им что-либо известно о нем? Любая информация, любая зацепка. Я поспрашиваю, конечно. Но имей в виду, что антиквары народ серьёзный, закрытый. Мало кто из их числа захочет разговаривать на такие темы. Раскрывать владельцы антикварной вещи не принято. Постарайся, пожалуйста. Для меня это очень важно, даже не для меня, а для человека, интересы которого в настоящее время я представляю. Я же сказала, что поговорю Но на результат слишком не надейся. Спасибо. Спасибо слишком много. Я потом придумаю, что ты мне должен. Виктория загадочно и как-то платоядно улыбнулась. Расскажи лучше, как там моя сестрёнка? Как работник, она меня устраивает? Кстати, именно из-за неё я ввязался в это дело. Она умудрилась пропустить клиента, который сумел Уговорить меня поработать. Сомневаюсь, что в этом есть её вина. В каждом правиле есть исключение. Ты бы лучше помог ей. Всё-таки она учится на юридическом. Твоя практика, опыт и знания будут для неё полезны. Не будет же она всю жизнь работать секретарём. Об этом пока слишком рано говорить. Посмотрим, что можно сделать. Посмотри, посмотри. У тебя ещё есть вопросы? Тарелки, педки все на убыли пусты, чай выпит. У меня ещё есть дела, работа. Ссора с Петнёвым ничего не изменила. Нет, пока ничего. Спасибо. В таком случае, пока. Лика срывительно вскочила, схватила фотографии орудия убийства, быстро чмокнула меня в щёку и убежала. Пока. Проговорил я уже ей в спину. Так, с одним делом закончено. Выпив еще чашку кофе, я направился к Самсонову. На него я больше всего надеялся. Федора Петровича я знал давно, еще с тех времен, когда пришел работать следователем. Сейчас ему уже более за 60, хотя на данный возраст он выглядел и 10, и 15 лет назад. Сам он невысокого роста, около 1 м 65 см. Плотный, седовласый, с бородой и усами, за которыми тщательно ухаживал. Одевается всегда аккуратно. На какой бы свалке нам не приходилось работать, одежда на нём всегда была чистой и отглаженной, как будто только из прачечной. Самсон был аккуратист, но не денди. Наиболее ценное главное Фитовиче – порядочность, полная отдача сыскной работе, которую он любил и любит по настоящее время, а также поразительная интуиция и прямо-таки маниакальное внимание в деталях. Я помню десятки случаев, когда только благодаря ему удавалось раскрыть заведомый глухарь – сноска. Уголовное дело о преступлении, виновник в совершении которого Естественно, найти виновника не представляется возможным в связи с отсутствием очевидцев и свидетелей преступления, иных следов, которые позволили бы раскрыть преступление. Далее по тексту. Мне нравилось с ним работать, и даже после того, как стал адвокатом, я старался с ним поддерживать связь, периодически звонил. Делал я это не только из эгоистического интереса, но из-за того, Ско Петровичя уважал, а его дружбу ценил. Когда я приехал к дому Самсонова, который проживал на окраине города, он стоял у ворот и разговаривал с какой-то женщиной. Поддойдя ближе, я увидел, что это не женщина, а совсем юная девушка. Приветствую. Обратился Самсонов ко мне, после чего обратился к юному о созданию. Светлана Это мой коллега и друг Вячеслав Талызин. Я тебе когда-то о нем рассказывал. Затем он повернулся ко мне. А это моя внучка Светлана. Прошу любить и жаловать. Раз на косту. Несколько ошарашенно отреагировал я. Очень приятно, отреагировала внучка. Ладно, Светлана, до пятницы. У нас с Вячеславом есть дела, о которых тебе еще рано знать. Пока дедушка Светлане кивнул мне и пошёл в сторону автобусной остановки. "Да, Фёдор Петрович, не устаёшь ты меня удивлять?" Внучка я вопросительно посмотрел на него. "Ты никогда не говорил, что у тебя есть внуки. То, что я об этом не говорил, не значит, что их у меня нет". Он с усмешкой посмотрел на меня. "Приходи в дом, послушаем". Во что ты опять вляпался? Мы прошли в дом, просторную кухню. Самсонов указал мне на стол, сразу же занялся приготовлением чая. Этот процесс, который у меня занимал не более 5 минут, у него превращался в священную процедуру. Каждое действие выполнялось с чуть ли не с религиозным выражением лица, точными, отработанными и одновременно скупыми движениями. Пока Федор Петрович занимался любимым делом, я задумался о том, чем могла заниматься его внучка. Сыновья по его стопам не пошли. Один работал в банковской сфере, второй ушел в политику. Отношения между ними, насколько я знал, были ровными. Светлана выглядела лет на 20. Самое время определяться с будущей профессией. Чем занимается твоя внучка? Оборчился я к Самсонову. Пошла по моим следам, учится в университете МВД. Надеюсь, у неё всё получится. Кем же она себя видит в полиции? Следователем? Я же, честно говоря, думаю, что она стала бы неплохим опером. Время покажет. Ей ещё учиться 2 года. Ладно, рассказывай. Самсонов поставил передо мной большую чашку с чаем. Фёдор Петрович, я опять влез в дело. Не сказал бы, что оно интересное, но раз уж назвался грустём. Слушаю. Я рассказал ему всё, что мне было известно о деле Фёдорова, рассказывал подробно, обстоятельно. Свои предложения, выводы я придержал. Их необходимо было раскрывать постепенно. помере непрыдимости. Также я молчал о Селезнёве. Петрович с некоторым предубеждением относился к людям такого сорта. Что делать? В офисная деформация. Рассказ занял минут 20 больше и не требовалось. Не первый раз докладываю уголовное дело. Такая вот петрушка, сказал я, закончив. Знаешь, ничего интересного. Опять наветные убийцы. Зачем ты вообще ввязался в это дело? Насколько я помню, ты зарёкся заниматься уголовкой. Ввязался и ввязался. Теперь работу работать надо. Поможешь? Мне одному тут не справиться, слишком много сделать придётся. Самсонову не было необходимости говорить, чего я от него не жду. Скорее, он не сёт мой план. дополнительные действия. Я понимаю. По плати вопросов не возникнет. Сколько людей тебе потребуется и сможешь ли ты их найти? Люди будут. Давай определяться. Ты, конечно же, хочешь, чтобы за полицию доделали то, чего они наверняка не сделали. Вот ведь я твой видтельны кивнул. Значит, нужны два человека? который будет бегать, вынюхивать, задавать вопросы и показывать фотографии на месте происшествия. По Кортику моя помощь тебе не нужна, сам справишься. Что ещё? Костин, меня очень интересует особенно, где он сейчас, почему не явился в суд, почему его не смогли найти, искали ли его? С ним я хотел бы поговорить лично. С этим и один человек справится. И я это и ты прекрасно понимаем, что его никто не искал. Наоборот, сказали, чтобы он нигде не мелькал до вынесения приговора. Алиби Фёдорова будем отрабатывать. Будем, но не так, как это делал следователь. В смысле, всем очень хотелось узнать, с кем Фёдоров разговаривал, меня это мало интересует. Я хочу знать, где он был. когда разговаривал с неизвестным абонентом в день убийства. Поэтому я попробую по этому поводу с ним переговорить, а твоим людям придется побегать. Принято. Когда поступит вводная? Постараюсь завтра переговорить со Степаном и сразу же тебе все сообщить. Хорошо. Что в этом деле тебе еще не нравится? Многое. Есть вопросы к экспертизе, но тут ты мне вряд ли сможешь помочь. Знакомые в криминалистическом центре у тебя, конечно, есть, но я не хочу, чтобы ты испортил с ними взаимоотношения. Эксперт, проводивший экспертизу по пальцам, верятнее всего пострадает, если мои предположения верны. Лучше скажи, что ты можешь сказать мне о нем и о следователе. Работал с ними? Со следователем, да. Семенова, я помню еще молодым пареньком, который пришел в полицию, участковый. Олег работает чуть более 20 лет. Умный, толковый. Следователей из участковых он перешел лет 15 назад. Звезд с неба он не хватает, но всегда был целеустремлен, упорен в достижении целей, в меру умен. Чего ж тогда в руководителя не выбился? Пятнадцать лет в следователях, не многовато. Когда я работал с ним, у Олега была очень плохая черта характера, мало того, что имел свое мнение по многим вопросам, он его еще и высказывал. Таких не любят, начальники не выдвигают, поэтому из наказаний и взысканий он не вылезал. В следователе он пришел с молодым задором, азартом, С годами это прошло. Кроме того, взяток не берёт. Из материалов дела я узнал, что экспертизу по отпечаткам пальцев проводил какой-то Гофман Сергей Иосифович. Он из экспертно-химического центра области. Этого не знаю. Это уже, к сожалению. Что ж, буду сам что-то думать по поводу него. Фёдор Петрович, как будем решать вопрос с оплатой? Кивифеизцы привлечь людей, им надо платить. Третье, чем ответить? Скажи, кто уже работал по этому делу из тех, кого нанимала мать их от твоего клиента. Не знаю. Не поинтересовался. И не матчиха, а мать. Мне на эту деталь уже тыкали оба. Странные у них взаимоотношения. Итак, сколько? В целом так. Я найду людей, переговорю с ними, а потом выставлю счёт. Сама будет честная. Договорились. Слава, у тебя с самого есть какие-нибудь мысли по поводу того, кто убил Кастамарова? Я даже не думала об этом. У меня как адвоката иная цель попытаться доказать, что этого не делал мой клиент. Всё остальное входит компетенции следователей. Мне это не нравится. Ты собираешься искать доказательство невиновности Фёдорова, допустим, найдёшь их. Но это должно привести тебя к истинному виновнику. Что ты будешь делать? Ничего. Если собранных доказательств будет достаточно для того, чтобы оправдать Степана без раскрытия личности настоящего убийцы, я ничего делать не буду. и держиваясь старого адвокатского принципа: защищая никого не обвиняй. Как? Как ты можешь такое говорить? Виновник должен понести наказание. Должен? Только пускай этим занимаются компетентные органы, которых у нас огромное количество. Твоё равнодушие ни к чему хорошему не приведёт. Самсонов позже в роднице в возрасте начал меня учить. Каждый, пойми это, каждый, вне зависимости от того, кем он является, должен, просто обязан делать все, чтобы убийца, вор, либо иной преступник, понес наказание. Федор Петрович, ты путаешь равнодушие с принципами. Я должен делать то, что обязан. Обязан защищать людей. Заметь, защищать, а не оправдывать. Если я стану заниматься расследованием уголовных дел, Селиу установление истинного виновника, я возвращаюсь к тому, от чего давно ушёл. Вновь становлюсь следователем. Каждый должен заниматься своим делом. Проблема лишь в том, что не каждый своё дело делает хорошо. Ранодушие это безучастное отношение, отсутствие интереса. То есть, окажись ты в ситуации, когда проходишь мимо насильника, который измывается над женщиной, ти полежишь милая нет я помогу женщине с насильником пускай разбираются другие его вину и меру ответственности определяю не я пойми в основном я лишь анализирую доказательства иногда занимаюсь их сбором я никогда их не придумываю и не создаю работаю с фактами считаю что это правильно поэтому давай заканчивать этот разговор Так как мы подошли к точке, в которой пока не понимаем друг друга. Ладно, Вячеслав. Но к этому разговору мы вернёмся. Итак, до завтра. До завтра, ответил я, после чего направился домой.